Глава четвертая. «Командир, мертвые!» Гоб стал передо мной на вытяжку, приложив раскрытую ладонь к правой брови. «Ура! Заработало!» «Ржу не могу!» «Так долго готовил этот прикол, и вот... бинго!» «Так и знал, в исполнении Гоба это умора!» «Весь кривой, нелепый, тянется своими скрюченными конечностями!» Ну, во-первых, командир в этом походе Халк. Во-вторых, к пустой голове не прикладывают. Сколько раз тебе говорить «шляпу на день? И по боку им, бродяги. Ржать ж до колика в животах. «Нах, ваши шляпы!» Лается Рекс, тоже, кстати, по-русски. «Я в них ничего не слышу». Корк утирая слезы и булькая горлом спрашивает. «Что за бродяги? Белые с шелухой?» «Есть железки? Как далеко, сколько?» «Не бродяги это. Видно, что Гоб сам в шоке. Но бродяги. Железки есть. Лопаты». «Вот это номер!» Смех иссяк, как обрезали. Дружно подрывались вслед за Гобом. Прошли блин огородами. Решили обойти густонаселенные места пустырями. Тут, в этом мире... Между гроздья в поселении людей обширные пустоши. Почти голые марсианские пейзажи, где царствует скверна. Ну, отряд у нас сильный. Созданий скверна мы не боимся, а вот с людьми пересекаться устали. От радиации скверной я легко очищу. Благо, это не радиация изотопов тяжелых металлов, не лучевая болезнь. Душевная это радиация, магическая. Психоэнергетическая какая-то, наверное. на что это именно, не знаю. Не ученые. Потому идем нехоженными дорогами, что сетью связывают города и городки, а напрямки по широкой метров в сто шириной полосе. Белый хвост говорит, что это до потопа был имперский тракт. И на его карте он так и обозначен. Ни хрена себе, автобан! Стометровка метровка ширина! И как клинок меча Белохвостого, прямой. Даже занесенный многометровым слоем спрессованной грязи угадывается этот тракт легко. Эх, его бы откопать. Да, река будет. Зальют грунтовые воды сразу. Ну или после сезона дожди, что тут именуется осенью. С его осенними ежегодными потопами. Тут надо повсеместно многометровый слой отложений снимать, чтобы открыть то, чем было это все до апокалипсиса. А вот и стройбат. Шестнадцать скелетов, буквально воспринявших шутку про бойцов стройбата и экскаватор, рыли широкий ров. На нас ноль эмоций. Полностью голые скелеты без устали махали лопатами. В натуре глядроиды. Ребята выдергивают оружие. Зачем? Удивляюсь я. Хорошие стройбатовцы. Копают, и пусть тебя копают. Что-то я слышал про скелетов, что подняты нескверный, И как раз землю копают. Сдается мне археологи это. И кто их поднял? Кивает корк. Очень интересно. Молодец. Еще плюсик. Он уже додумывает за мной мои мысли и озвучивает недосказанное. Приручил я медвежонка. «Дед», — возмущается Молот, — «а сразу не мог сказать? А я всю голову сломал, зачем я в этот раз таскаю эту палку? Ты неудобная какая!» Не стал отвечать. «Авторитет старших, загадочность и все такое. Если бы я сам, мальчик мой, знал, за каким я сказал вам прихватить этот посох с хрустальным черепом? Чуял, пригодится. И только теперь вижу, зачем» поехали трогаю я коня не обращайте внимания на этих трудях коммунаров если это то что нам нужно дальше будет еще интереснее а если нет то не судьба едем внимательно вглядываясь под ноги коней везде следы работы этих неутомимых археологов легко можно сломать коню ноги и себе шею и кольчужный ворот тут не поможет а вот дальше шок. ровными рядами чистое дерево квадратами кварталами Тощие селекционеры бродят по этим кварталам собирая валежник, снося их в кучки. Упавшие листья собирают граблями. Просто вынос мозга. Где скелеты воины?» — рычит Корк. Где охрана? соглашаюсь с со веролюдом. Этокий колхоз Заворот Ильича напрягает. Отсутствие охраны Непривычно, нелогично. «Вон они! Прячутся!» — кричит гоб «Точно! Сидят в траншее, а то, что шлемы и копья торчат, не понимают. Мозгов нет!» «Значит, ждем комитет по встрече», — говорю. «Нас заметили. Убивать не планируют. Пока». «Едем дальше». На пути у нас встал скелет. Стоит как пугало, смотрит пустыми глазницами. Рука указывает туда. «Мы обойти!» — он заслоняет дорогу, показывает, куда надо идти. Переглянулись, поехали туда, куда указывала костлявая рука. «Мост! А пошли бы, куда хотели, уперлись бы в канал с водой и искали бы мост. Мост каменный, сложен из мозаики дикого камня на растворе. Я привстал на стреминах. Канал упирается в озеро. «Черт! Благодать-то какая кругом!» Чем дальше едем, тем обустроеннее. Дорога мощенная, посадки ухожены, деревья стрижены, клумбы разбитые. Цветы только не выросли, пустые клумбы. Фонтаны и каменные портики беседки. Гор гля. Колеса обозрения только не хватает. Упираемся в укрепление. Каменная стена. С пятиэтажку. Бронзовые створки ворот открываются. Видим скелетов, что меланхолично крутят шестерни привода ворот. Вижу, глаза молота вспыхнули. Механизация же! За воротами площадь, мощенная камнем, упирающаяся в широченный пандус. А по бокам — галереи. Как в Мачу-Пикчу. Местность ступеньками понижается к замку, стоящему в этом рукотворном кратере. «Нифига себе масштаб!» — воскликнул я. В этом кратере, получившемся после раскопок замка и окрестностей, Рязань бы влезла. И все это ухожено, окультурено мертвыми равнодушными руками. Выдаю длинную матерную тираду восхищения. Ребята старательно конспектируют. «Чую! Сегодня же услышание к месту вставленная звезда и кать в шоке! Или растудыть ее в Мадрид к мадрилу Краснозадую!» «Спешиваюсь!» Ибо я не жуков, чтобы брусчатку топтать копытами. Какое-то восхищение поселилось во мне. Хрен выгонишь, как душару. А я что? А я что? Я сам в шоке. Вот он объявился. Ты открыл перпитум мобиля. Че? Через плечо. Нашел способ бесплатно качать силу из вакуума? Понял. Молчу. То-то. У ворот замка высокая фигура. Стоит, нас ждет. И он не скелет. Некромант, воскликнул Марк. Спасибо, капитан Очевидность. Про пирожки говорить? Не надо. Уже знаю, что там оба твои. Дед, зацени защиту замка. Почти, как твой нипель. Смотрю на него с завистью, потому как для меня просто стены. В башнях камни душ, как вы тогда вынули из диска. И эти работают. Дед, они говорят со мной. Мне икать колотить, как ссыкотно. А что говорят? Спрашивают, кто мы, встревает душара. Я не понимаю. Марк в панике. Они активировали какие-то мощные атакующие артефакты. Не брызгай в компот, там повар ноги моет, хлопает Марка по плечу корк. Если бы хотели нас прихлопнуть, не тащили бы сюда. Там бы порвали, как Рексик, грелку, и тут бы прикопали, как подснежники. В эти... Как ты их назвал, дед? усмехаясь видя лицо белого хвоста. это невообразимую смесь общемирового языка и русского он не в силах понять. «Клумбы!» — киваю я. «Душара, представься за нас!» — говорю мысленно своему подселенцу. «Раз уж ты все одно вышел из пячки. «А что говорить-то?» – удивляется дух. «Ну, как обычно», – в этот раз говорю вслух. мадам и мусье, сами мы сироты неместные. Дайте водички напиться, а то так жрать хочется, что переночевать негде. И не с кем». И все это время продолжаем идти. Вижу, как серая кожа лица некроманта растягивается в улыбке. «А дядя-то с юморком!» Не бродяга. Мозги не только сохранил, но и что-то человеческое осталось. «Они спрашивают, почему мы не убиваем поднятых», — транслирует мне дух. «А надо было?» — удивляюсь я. «Такие милые дройдаки такие трудяги! С такими мы бы коммунизм к 80-му году точно бы выстроили. Им кушать не надо, работу давай. Не то что эти щеглы, жрать бы им даже И как в колодец проваливается? Уважаемый...» «Ты мне не сдашь в аренду по лизингу пару сотен коммунаров? У нас столько всего не раскопано!» Некромант ржет уже в голос. «Мы уже рядом. Слышим его смех. Мне ваш Версаль очень приглянулся. Себе такой же хочу. У меня вон семеро, а не уже семь десятков по семеро, по лавкам желторотых. Хочу им такой же дворец откопать. Дети должны расти в эстетическом восприятии прекрасного» они в дерьме коней по уши. «Да, очень красиво», — соглашаются желторотые. «Я вас давно уже жду, сироты не неповторимым голосом говорит некромант. «Будьте гостями в моем доме. Мой дом — ваш дом. Мой стол — ваш стол». Устаревшая ритуальная фраза. Некромант только что поклялся, что пока мы у него в гостях, мы члены его семьи со всей ответственностью его за нашу безопасность и благополучие. «Доступ получен», — сообщил дух. «Блин, как в компьютерных системах безопасности. Молчаливые и очень стройные слуги в смешных ливреях забрали наших коней. Минуту дружно зависаем. А они умеют коней обихаживать? А чем кормить будут? А почему в конце концов они не кинулись на лошадок утолять вековой голод? Некромант посмеивается и ведет нас в зал. спихивают магические светильники, заливая роскошный зал, как из фильма про Наташу Ростову, светом. «Не желаете с дороги перекусить или сначала смыть дорожную пыль и под коней?» – спрашивает некромант. Мнения разделились поровну. Я – за чистоту, остальные – пожрать. Подчиняемся мнению большинства, идем принимать ванны. «Да, да». Чистота – залог здоровья, и это правильно. А правильное важнее и имеет конституционное большинство.